Глава двенадцатая. «Сэмон, скажи, сколько вампиров ты видишь за этой дверью?» Негромко поинтересовался Алекс. «Больше сотни», — сконцентрировавшись, ответил консультант старейшин. «Прячутся сволочи». «Значит, наверху их меньше сотни», — оптимистично подвёл итог Алекс. «Уже хорошо». Несмотря на то, что они находились в затхлом замкнутом пространстве, Ника кожей ощущала, как колышутся вокруг ледяные волны, проникающие в этот мир из-под устороннего. Поёжившись, она плотнее запахнула чёрный кожаный плащ, чувствуя, как холод этого ужасного места пронизывает её тело. «Всё, уходим», — наконец-то дал команду Алекс, когда Дмитрий закончил манипуляции. «Теперь разбиваем замок на две части. Верхние два этажа, наши с Никой, нижние — Дима с Саймоном». Проверяем все помещения подряд, не халтурим. Встречаемся здесь же, у этих дверей. Взрываем их и переходим ко второй части нашего гениального плана. Самой сложной. Зачистки подвала. Тот лаз, по которому я выбрался год назад, сейчас замурован. Об этом позаботились наши польские друзья. Поэтому деваться им некуда, а загнанный в угол противник. Ну, в общем, сами понимаете. Так что будьте осторожны и берегите себя. произнес последнюю напутственную фразу Алекс. «С Богом». Он вытянул вперед правую руку, и ее тут же накрыла рука Дмитрия, потом Ники и Саймона. Подбодрив этим жестом друг друга, воины света разделились. Дмитрий и Саймон скрылись в темноте перехода, ведущего направо, решив начать с нижнего уровня. А Алекс с Никой отправились наверх по узкой, витиевато закрученной каменной лестнице. Замок находился в полуразрушенном состоянии, и самую большую опасность для людей представляли именно последние этажи. Ника подумала, что в средние века эта неприступная цитадель, по-видимому, обстреливалась из огромных катапульт и так и не была восстановлена. Время тоже внесло свою лепту в техническое состояние этого сооружения. Иногда на их пути встречались огромные провалы, и чтобы их обойти... Алексу и Нике приходилось вспоминать навыки альпинизма и использовать такие акробатические приемы, которым позавидовал бы любой циркач. А когда, с трудом распахнув очередные полузгнившие двери, девушка увидела под ногами зияющую пустоту и проблески огоньков соседней деревни в сгущающейся темноте, то почувствовала себя героиней фильма ужасов. Осторожно отойдя от края пропасти, она перевела дух и отправилась дальше по коридору вслед за Аликсом. Ей казалось, что они обошли уже целое футбольное поле, но пока никто, обладающий разумом и способный двигаться и кусаться, на их пути не попадался. «Сквозь разломы в крыше сюда попадает солнечный свет, и вампиры избегают здесь появляться», — ответил на ее мысли алекс «Но сейчас ночи, мы обязаны были все тут проверить», — объяснил он. «Самое интересное нас ждет впереди». В его правоте Ника смогла убедиться сразу же, как только они спустились этажом ниже и проникли в первую попавшуюся на пути комнату. Вначале она почувствовала своим даром, а потом уже увидела двух вампиров, метнувшихся за массивную спинку дубовой кровати, сделанной на века. Поняв, что нарушителей спокойствия всего двое, твари с жадным блеском в покрасневших глазах, в которых горел звериный голод, вылезли из своего укрытия и тут же рухнули, получив в голову разрывные пули. Уничтожив первого в ее жизни вампира, Ника с интересом оглянулась по сторонам. Если предыдущие помещения, в которых они побывали, были абсолютно пустыми, то это напоминало аскетическую келью. две кровати стол и покрытый трещинами стол, вот и вся мебель. Видимо когда-то здесь была спальня рыцаря и его оруженосца. Все это убранство можно было разглядеть с трудом, укрепленные на неровно обтесанных каменных стенах два чадящих факела чуть тлели, а лунный свет едва пробивался сквозь узкие, расположенные почти под потолком окошки. Похожая обстановка обнаружилась и в других апартаментах, которые тоже не пустовали. Алекс с Никой зачищали комнату за комнатой, оставляя после себя лишь дёргающихся в конвульсиях мерзких тварей. И уже через несколько минут девушка потеряла им счёт. Сумрачные, тускло освещенные помещения заполняло ужасное зловоние, когда убитые вампиры бесформенной кучей падали на пол. «Такое чувство, что мы принимаем участие в какой-то компьютерной стрелялке», с удивлением отметила Ника. В каждом последующем логове число этих гадов увеличивается. «Просто чем ближе к подвальной лестнице, тем их больше», объяснила закономерность Алекс. «Главное помни, это не игра, и количество твоих жизней ограничено», посоветовал он. Воины Света действовали очень слаженно, стараясь все время держать оптимальную дистанцию и не позволяли противнику зайти за спину, окружить себя. Они словно составляли единое целое, чувствуя мысли и предугадывая движения друг друга. И все же очень скоро Ника поняла, что ей тяжело и непривычно сражаться с этой нечистью. Если обычного человека она могла быстро нейтрализовать, воздействуя на его уязвимые точки, то вампиры не чувствовали боли, а полученные в живот, спину или горло пули они вообще словно не замечали. Алекс снова оказался прав. Убить их можно, только снеся им голову. Поэтому очень скоро, переложив любимый пистолет с глушителем в левую руку, Ника извлекла из ножен изящный японский клинок. «Ну что, кровососики, занимайте очередь на гильотину», — хмыкнула девушка. И, вспомнив все, чему успел обучить ее архангел по владению этим оружием, с новыми силами ринулась в бой. «А ты входишь во мягко подколол её Алекс, когда они за семь секунд зачистили очередное помещение, убив больше десяти вампиров. «Стараюсь», — мило улыбнулась девушка, лёгким движением стряхивая с клинка густую буроватую кровь. «На мясокомбинате тебе бы цены не было», — с лёгкой иронией отметил он. «Знаю», — скромно откликнулась Ника, — «Расфасовка тушек скоро станет моей второй специальностью», — усмехнулась она. «Скорее не расфасовка, а расчленение», — мимоходом поправил её Алекс. «И не второй специальностью, а третий. Первые две — библиотекари Воин Света». «Нет, Воин Света — это не специальность», — возразила девушка. «Это призвание, стиль жизни и карма, от которой никуда не денешься». пояснила она, откидывая с олба непослушную прядь волос. «Лично я давно понял, что моя карма — это ты». Прячу улыбку, вздохнул он.